юрий винокуров алекс сапфир орден архитекторов книга 12 текст читает александр башков глава 1 стройка на окраине вадутся княжество лихтенштейн настя медленно открыла глаза пытаясь сфокусировать взгляд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 Механический голос Абаддона прозвучал на удивление четко, несмотря на грохот боя. «Этот враг даже сильнее Абаддона», — добавил Ганс. «Я видел. Он уникален. У него как минимум два дара. Он точно менталист высочайшего уровня. Эта сила ломает сознание, подчиняет волю. Он легко мог бы управлять нами обоими, если бы не ваше кольцо и не Абаддон. И, похоже, он еще и телекинайтик».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 «Да, твой господин даже слабее, чем я думал, раз такого слабого голема. Медленный, неповоротливый, как будто из прошлого века. Нежизнеспособная конструкция». Тогда Настя попыталась помочь аддону Она вытянула руки, концентрируя свою силу, пытаясь поднять камни, создать земляной барьер. Но ее магия разбилась о невидимую преграду, даже не коснувшись противника.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 «Моя школа преуспела в том, чтобы отбирать чужое. Мы этим и занимаемся. Такова наша природа. Многомерное отрождение». «Что тебе нужно?» — спросила Настя, пытаясь выиграть время, собраться с мыслями. Нужно было что-то придумать. «Вот тебя? Немного. Не обольщайся. Мне нужен твой жених, архитектор. Ничего личного, конечно».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 Глубокий раскатистый смех Абаддона сотряс воздух. Это был не механический звук, а нечто живое, древнее и полное презрение. «Господин Теодор дал разрешение!» — прогремел Абаддон, голосом от которого заюбрировала даже земля под ногами. «Раскрыть мой полный потенциал!» На глазах у Насти Ганса, бешеломленных гвардейцев,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 Конечно, поезд тут же начал разрушаться под воздействием ауры теневого мага, который, поднявшись на ноги, пытался его уничтожить. Я успел укрепить конструкцию, но было видно, что старик справляется с ней без особого труда. «Ты издеваешься!» «А ты как думал?» Лягба зарычал от ярости. Он начал создавать из земли гигантские теневые щупальца. Я приготовился к обороне, но щупальца неожиданно обрушились не на меня, а на гидру.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 Правда, энергия была уже на исходе, но об этом я решил умолчать. Как раз в тот момент, когда Лягба готовил какой-то особенно мощный удар, я выкрикнул «Ослепните!» Со всей огромной территории битвы песок заметнулся в небо, превращаясь в плотную, непроницаемую песчаную бурю. Видимо, зима мгновенно упала до нуля. Но благодаря своей связи со стихией...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 Я видел, в каком состоянии была его аура, я прекрасно знаю, как тяжело восстанавливаться после такого. В этот момент я улыбнулся. Не только из-за исхода битвы пришел ментальный отчет от Абаддона. Он победил. Нападавший ликвидирован. Это была отличная новость. Кроме того, Абаддон сообщил, что во время боя его сила возросла, и он теперь полностью расконсервирован». Обратной дороги нет. Теперь у меня есть полноценный генерал первой армии орден архитекторов. А еще Абатдон передал мне воспоминание о прошедшем сражении. Я понял, кто был противником Абатдона. Некто Молкор, верховный адепт школы псионики. Похоже, целый флот школы псиоников, который Молкор собирался призвать в этот мир, остался без своего лидера.